Глава тысяча шестьсот тринадцатая. Новая жизнь отца и матери. В одном уголке звездного неба горы Марей находилась планета. Если присмотреться к ней повнимательней, то становилось понятно, что она сильно напоминала старую планету Южной небесной из мира горы и моря. Когда Манхау и Сиудзин прибыли туда, по телу Манхау пробежал одрж. На свете осталось не так уж много вещей, которые бы могли заставить поежиться человека с его культивацией. Эта планета отличалась от остальных. Она была очень важной. На ней реинкарнировали отец с матерью. В прошлом они перевоплотились в бабочки и несли на своих плечах тяжесть целого мира, практиков гор и моря. Они проспали множество эпох и вошли в цикл реинкарнации после снятия проклятия. Ничто не могло сломить их беззаветную любовь к Мэнхао. Через крупный город на одном из континентов пролегала река. Благодаря проходившему через него имперскому тракту в городе процветала торговля. Уличный гол был особенно сильным в юго-восточной части города, где на фоне невысоких домов особенно выделялась семиэтажная пагода. На площади перед ней толпился народ, и столпы раздавался радостный смех. Со всех концов города к площади сбегались взволнованные молодые люди. Вы слышали? Великий благотворитель Мэн сегодня выдаёт замуж одну из своих дочерей. Слышала? Она настоящая красавица. Её руки просил сам принц, но глава клана Мэн банч не отказал ему. Богатство великого благотворителя Майна может потегаться с казной целой империи. Он может входить в запретный дворец, когда пожелает. Единственная причина, почему он всё ещё живёт здесь нежелание покидать дом своего рода. Скорее, когда я услышал о том, какую церемонию они запланировали, то подумал, что это чья-то глупая шутка. Всё решит судьба, а не семейные положения. Тот, кто поймает шёлковый мячик, возьмёт в жёны дочь Лонамен. Все присутствующие были взволнованы. Что интересно, в толпе перед семиэтажной пагодой можно было видеть немало принцев, мужей благородных кровей и известных учёных империи смертных. Они напряжённо смотрели на последний этаж пагоды. На вершине семиэтажной пагоды стояла девушка, чьё лицо закрывало вуаль, но даже с площади было понятно, что она была настоящей красавицей. Её глаза затягивали в себя какого-то неосторожных путников. Сейчас она отстранённо смотрела вниз. Она сама не понимала почему Но её не покидало ощущение, будто там внизу стоял очень важный для неё человек. По непонятной причине ей казалось, будто это был мужа из её прошлой жизни. В прошлой жизни они были бабочкой. После попадания в цикл реинкарнации они искали друг друга. И с погоды раздался голос Манбанчена. Мож моя дочери будет выбран, не опираясь на положение статуса, его выберет сама судьба. Тот, кто поймает шёлковый мячик, станет её мужем. Сказал это пожилой мэн Баньчэн без особой охоты. Эта идея показалась ему довольно глупой, поэтому с первой он был категорически против. Но его дочь ни в какую не хотела уступать. Толпа внизу одобрительно загудела. Мимо площади проходил учёный, который жорил своего ученика за разгильдяйство. Изначально он хотел покинуть город, но по вине ученика Икипош уехал без них, и теперь ему предстояло искать в городе ночлег. Поначалу учёный даже не обратил внимания на переполох, вызванный будущей помолвкой. Как вдруг ему в лицо ударил порыв ветра. Увидев забитую народом площадь, он поднял глаза на девушку. Купаясь в солнечном свете, она с вершины погоды смотрела прямо на него. Их взгляды встретились, так друг на друга смотрели люди, которые могли выдержать всё. Этот взгляд, словно было из прошлой жизни, этот взгляд мог растревожить душу. Так друг на друга могли смотреть только два человека, соединённых судьбой в прошлой жизни. Ученый увидел туманный образ высокой башни. Он стоял на ее вершине рядом с молодой женщиной. Он видел, как они стали бабочкой и устремились в звездное небо, как они вместе постарели, всегда поддерживали друг друга, сколько бы не прошло жизней. Перед его взором предстала последняя картина, как они обнявшись вошли в цикл реинкарнации. Звуки голосов и крики стихли. Ученый словно перестал быть частью этого мира. В этом новом мире был только он и девушка на вершине пагоды. Чье лицо на веки было запечатано в его сердце. Ученый поежился, причем не только он. Как только их взгляды пересеклись, девушка тоже вздрогнула, а потом ее глаза засияли. Голос в голове говорил, что ее просьба таким странным способом выбрать жениха и причина всех сделанных ею выборов в течение жизни был ради того, чтобы встретить этого человека, этого ученого. С улыбкой она изо всех сил размахнулась и бросила шелковый мячик. Разноцветный шарик по красивой дуге взмыл в воздух. Из толпы за всем наблюдали Манхаву и Сюй Цин. На губах Менхао играла лёгкая улыбка, в его сердце царил покой. Девушка, разумеется, была его матерью, а учёный отцом. При виде всего этого у него в груди потеплело. Когда мячик начал падать вниз, он заметил холодного улыбавшегося практика в толпе. Тот пытался повлиять на мячик, чтобы тот приземлился ему в руки. Этот практик понятия не имел, кого он только что оскорбил. Менхао помрачнел. В его глазах этот проступок был страшнее бездомной резни невинных людей. Короткое движение пальцем, и мячик вновь полетел к учёному, в следующий миконо полуму в руки. Учёный поражённо перевёл взгляд с мячика на девушку на последнем этаже пагоды, та с застенчивой улыбкой пригнула голову и нырнула внутрь. Ева быстро окружили слуги клана Мэн, почтительно поклонившись ему, они повели её к пагоде, под завистливые взгляды людей в толпе. Многие мечтали занять его место и стать частью клана Мэн, женившись на одной из их дочерей. Лица Мэн хаос мельчилось. Несколько дней спустя сыграли свадьбу. Клан закатил свадебный пир на весь город. Мэн Хао и Си Цин были среди гостей. Немного странно было оказаться на свадьбе собственных родителей, но он всё равно был счастлив за них. Они подготовили молодожёнам подарок настенный свиток. На нём была изящно выведена надпись: "Вечного счастья во всех жизнях".